в общем слушай меня володя продолжил морозов у тебя есть два варианта первый ты уводишь отсюда своих стойких холовянных солдатиков и делаешь все как я сказал в сообщении которые тебе передали буквально без лишней шумихи без прессы не привлекая внимания насколько это вообще возможно после твоих выкрутасов получаешь гарантии И мы расходимся, не пожимая рук. Морозов смолк. За спиной у него что-то щелкнуло. Может, замок, может, затвор. А второй? А второй вариант — это не телефонный разговор. Но я готов обсудить его с тобой. Лично. Приходишь сам, один, без игрушек, без прикрытия. И мы с тобой поговорим, как старые добрые друзья. Я стиснул зубы. Да уж, друзья, ага. «А если я откажусь?» — спросил я. «Уже без надежды, только чтобы протянуть время. Выиграть хоть несколько секунд в надежде, что умница Корф прямо сейчас разрабатывает у себя в голове очередной гениальный план, способный повернуть ситуацию на 180 градусов. И спасти, если не всех нас, то хотя бы город на той стороне залива. А если ты откажешься?» — Морозов сделал театральную паузу. «Как я уже говорил, мне терять нечего. Я не блефую. Еще одна попытка штурма, и сначала я положу твоих любимых гардемарин, а потом пущу в разнос реактор. И разгребай последствия, как только сможешь. Так что ты выбираешь?» Я молчал. Вокруг тоже тишина, ни звука. Даже фельдшеры, кажется, затаили дыхание. Кто-то выронил флягу, и она звякнула об угол ящика, громко как выстрел, и тогда Морозов снова заговорил, спокойно, без насмешки. — Ты ведь сам все понимаешь, Володя. Я дал тебе шанс, один. Больше не будет. Я поднял взгляд. Жан-Франсуа белый как смерть, камбулат чуть покачивается, словно только что получил удар, невидимый, но куда страшнее всех тех, что ему приходилось ловить на соревнованиях. Корф у стены, лицо в тени, даже не смотрит. «Жди», — сказал я, — «я иду», — и сбросил вызов. «Ты...» — Камбулат запнулся. «Ты действительно пойдешь туда? Один?» Я пожал плечами. «Что-то подсказывает, что других вариантов у нас нет». Рисковать мне было не привыкать, да и сил напоследок сцепиться с Морозовым хватало, Даже с учетом изрядно подточенного резерва. Смущало только одно. На честь и репутацию старику уже давно было наплевать. И честный мужской разговор вполне мог превратиться в казнь. И даже если он все же состоится по всем неписанным правилам, реактор прямо сейчас уже может работать в аварийном режиме. И тогда отсчет уже начался. — Это наверняка ловушка, — вскинулся Камбулат. — Ну что вы там обсуждать будете? У старого дурака просто крыша поехала после смерти сына. Он же тебя отомстить хочет. Я вздохнул. Даже если так, я пойду в любом случае. Если ты прав, Матвея убил я, и отвечать за это должен тоже я, а не жители Петербурга. Так что... Я усмехнулся и принялся стягивать броню. Без игрушек так без игрушек. А что делать нам? Кажется, я впервые видел младшего Гагарина растерянным. «Вам, я швырнул на пол жилет с разгрузкой, полагаю, особой роте все еще есть чем заняться, эвакуируйте столицу». Гагарин молча кивнул, и потом медленно вытянулся по стойке смирно и ткнул кончиками пальцев вниз шлема, изображая воинское приветствие. За ним козырнул Камбулат, потом Жан-Франсуа, потом тот самый полковник, который предлагал ударить по станции ракетой. Жест повторили все. Даже те, кто стоял без головного убора. Когда жить остается, возможно, всего полчаса, задумываться о регламенте нет уже никакого смысла. Я молча улыбнулся, разглядывая лица вокруг. Чтобы запомнить их все до единого, на тот случай, если вновь увидеться, уже не придется. На несколько мгновений время будто застыло, но когда я кивнул и быстрым шагом направился к выходу из штаба, снова понеслось вскачь. Корф вернулся к своим электронным игрушкам, полковник — к карте на столе, комбулат к экрану. Все продолжили работать и в мою сторону больше не смотрели. В конце концов я не делал ничего особенного. Просто шел умирать. Глава 30 Я шел по выжженной земле. Еще какой-то час назад здесь зеленела трава и стрекотали кузнечики, А сейчас почва была изрыта траками и покрыта выгоревшими проплешинами. Я старался не смотреть по сторонам. На искорюженные даром и пламенем остовы бронетранспортеров, на пятна крови, все еще не успевшей полностью впитаться в землю. Меньше всего мне хотелось смотреть на тела. Тела тех, кто поверил и пошел за мной. Тех, кто отдал свои жизни в попытке спасти город, от обезумевшего председателя Совета имперской безопасности. Я не хотел на них смотреть, но собирался за них отомстить. Я переступил через поваленный забор. Почва закончилась, и под ногами снова появился асфальт. Растрескавшийся, местами искореженный. В отдалении гудела станция «Бетонный монстр» в ореоле дыма. В ореоле тревоги, практически различимый невооруженным глазом. Ветер гнал с периметра запах раскаленного металла, горелого пластика и мяса. Я шел дальше. Медленно, неспешно, по прямой. Никто не стрелял и даже не пытался накрыть меня свечкой. Хотя если бы вся та команда, что жгла нам броневики, постаралась, пожалуй, им бы это удалось но полагаю, что Морозов придумал для меня нечто более интересное. Я миновал треть пути, когда в отдалении послышался звук работающего двигателя, а потом показалась машина. Из окна торчало развиваясь большое белое полотнище. Я на миг замедлил шаг, потом хмыкнул и пошел навстречу. Вряд ли Морозов решил сдаться, скорее это, чтоб я сгоряча ничем не шарахнул по встречающей делегации, А в том, что это была именно она, я не сомневался. Машина подъехала и остановилась в десятки метров от меня. Обычный белый внедорожник с эмблемой станции. Техничка для развозки обслуживающего персонала. Логично, расстояние тут немаленькие. И спасибо старику, что не заставил весь путь идти пешком. В салоне был всего один человек, водитель. Судя по выражению лица, он всерьез меня побаивался, потому я даже не пытался наладить контакт. Просто кивнул, открыл заднюю дверь и уселся. Машина тронулась, едва я захлопнул двери, я откинулся на спинку и даже прикрыл глаза. Смотреть по сторонам, пытаясь запомнить позиции, те, что действительно важны мне, не покажут. Да и более чем уверен, что эта история закончится совсем иначе. Я всегда был сторонником мнения, что бог на стороне больших батальонов, а не метких стрелков-одиночек. Но, полагаю, сегодня это выражение уже не актуально. На КПП меня встречали четверо вояк в форме без знаков отличия. Напряженные, с оружием, но направлять его на меня не пытались, аккуратно и вежливо досмотрели, а потом предложили следовать за сопровождением. Я снова лишь кивнул. Потянулись коридоры станции, безликие и однообразные. Персонала, видно, не было. То ли дали эвакуироваться, то ли загнали в отдельное помещение. Я склонялся ко второму варианту. Все-таки даже Морозов не станет разгонять технических специалистов жизненно важного объекта, который захватил. Или, скорее, Морозов не станет этого делать в первую очередь, потому что он может обезуметь, Но дураком его уж точно не назовешь. Судя по указателям на стенах, мы направлялись в святая святых станции, реакторный зал. И это почему-то даже не удивляло. На месте Морозова я и сам, пожалуй, предпочел бы озвучить пресловутый второй вариант развития событий в подобном месте, чтобы произвести наибольшее впечатление. Если этот вариант вообще есть, конечно. Дальше сам, остановившись у массивных дверей, проговорил один из сопровождающих. «Там ждут». И снова молчаливый кивок. «А о чем мне с ними разговаривать?» Тяжелые двери разъехались, и я вошел внутрь. Реакторный зал встретил жаром. Не тем, что обжигает, а тем, что заставляет кожу зудеть, будто под ней копится ток. Воздух дрожал. Где-то глубоко подо мной что-то гудело. Низко, неумолимо, словно сама станция сдерживала кашель, стиснув зубы. Я шел по металлическому полу вперед, туда, где практически в центре зала, над крышкой реактора, стояла знакомая слегка сутулившаяся фигура. И больше здесь никого не было, что ж, ожидаемо. Явился! Морозов даже не повернулся ко мне, будто знал, кто зашел. Ну да, кого ему еще здесь ждать? Как видишь. Я пожал плечами, останавливаясь в нескольких метрах от него. Морозов кивнул и задумчиво уставился вниз. Туда, где сложная мозаика из защитных элементов образовывала крышку реактора, скрывая его под собой. И о чем ты хотел поговорить? Нарушив молчание, спросил я. Со стороны это, наверное, действительно смотрелось, как встреча старых друзей. — Давно не виделись, вроде поговорить и охота, а о чем ни один не знает, вот только это было не так. — Что там насчет твоего варианта, — поинтересовался я. Практически уже зная ответ, голос прозвучал глухо, как ни странно. Зал вокруг будто не только впитывал излишки энергии реактора, но и съедал даже звук. — Ты сам и есть этот вариант, — Морозов повернулся. А Лицо, осунувшееся, кожа серовато-бледная, как у мертвого, глаза впалые. Знакомый человек и одновременно нет. Кажется, осталась только внешняя оболочка, внутри которой все умерло, и голос только подтверждал это, глухой, тусклый, безжизненный. «Я знал, что ты придешь. Без оружия, без охраны, весь из себя такой праведник и мученик». За любимый город, за своих людей. Ты всегда был таким, предсказуемым. Морозов прошел пару шагов вперед. Неспешно, как будто все происходящее было затянувшейся репетицией. Вот только ты пришел слишком поздно для моральных дискуссий. Я прищурился. Ты действительно собираешься устроить катастрофу? Нет, усмехнулся он. Я уже ее устроил. Системы охлаждения отключены. Резервная цепь сожжена. А дальше? Даже если тебе удастся выйти из этого зала, город будет уже не спасти. Я отберу у тебя все, что ты любишь, точно так же, как ты отобрал это у меня. И что же я у тебя отобрал? Я тоже сделал несколько шагов. Так, чтобы снова оказаться напротив того? кого когда-то давно считал своим другом. «Власть? Ведь ты любил только ее. Даже сын для тебя был лишь инструментом для достижения цели. Ты взбесился не потому, что я убил Матвея. Признайся самому себе, ты не смог вынести, что я отобрал у тебя последнюю надежду на трон. Не смей даже называть его имя своим поганым ртом!» Неожиданно рявкнул Морозов. «Ты? Ты не даже его мизинца!» Лицо напротив перекосило гримасой, глаза сверкнули, и я качнул головой. Время разговоров безнадежно ушло. Морозов окончательно слетел с катушек. А о чем говорить с безумцем, который из одной только запоздалой и бесполезной мести готов подставить под удар 7 миллионов человек? Правильно? Ни о чем. «Какая экспрессия!» — усмехнулся я. «В общем, раз ты меня сюда позвал не варианта обсуждать, то давай, пожалуй, на этом и закончим. Я же вижу, что ты просто хочешь умереть, а я не могу отказать в таком желании старому другу». «Я уже мертв, с тех пор, как ты убил моего сына. Тон ровный, ни крик, ни грана ярости. Все остальное — агония». Куски спектакля, в котором даже аплодировать никто не станет. Я просто хотел, чтобы ты был рядом, когда опустится занавес. Пол под ногами мелко дрожал. Тонко, почти незаметно, как при первом движении вагона метро, когда чувствуешь не стук колес, а его предчувствие. Реактор где-то внизу еще работал. Я слышал его как живое существо, и что хуже чувствовал, как его мирное дыхание сбивается. Морозов все еще стоял напротив. Пятна накитили, чуть трясущаяся рука не то от ярости, не то от истощения. Щеки ввалились в глазах ни фанатизма, ни сомнений, пустота. Старик не рассчитывал победить меня в драке, но все еще надеялся продержаться достаточно, чтобы забрать меня на тот свет, прямо в полыхающий атомный ад. Он больше не пытался говорить. Слова закончились. Все. Остались только мы двое. Я активировал саблю за миг до удара. Морозов действовал молниеносно. Плеть, яркая, длинная и гибкая, как кнут, сорвалась с его руки и метнулась ко мне атакующей змеей. Я отмахнулся, шагнул в сторону, слыша, как от удара где-то за спиной со стоном гнется металл. Старик снова рубанул плетью, я принял ее на свой щит, Ушел в сторону и вложился в молот. Тележка с инструментами за спиной Морозова с грохотом улетела в стену, но сам он сумел уйти от удара и метнул в меня пучок звездочек. Они пошли веером, горячие, жгучие, как раскаленные шипы. Щит сработал почти на инстинкте. Купол энергии ловил заряд за зарядом, пока я сокращал дистанцию. Мы встретились, сабля в саблю, удар в удар. Я отбил элемент, отвел в сторону, пытаясь дотянуться до горла, и в этот момент Морозов ударил огнем. Не элементом, чистой силой. Волна смертоносного жара едва не сбила меня с ног, в лицо будто плеснули раскаленным битумом. Мой щит прогнулся, и я, зашипев от боли, рухнул на пол. Надо мной тут же взметнулась плеть, и я откатился в сторону, Чувствуя, как элемент режет металл в считанных миллиметрах от меня, сгруппировался и взвился на ноги, вкладывая все силы в удар, самый обычный апперкот. Мой кулак с хрустом врезался в нижнюю челюсть Морозова, старика ж приподняла над полом, и он со всего маху тяжело упал на спину. Молодость, пусть и вторая, все же победила. Я встал и уже без особой спешки шагнул к поверженному врагу. Ты хотел разделить участь сына, и я дарю тебе такую возможность, — глухо проговорил я. Левой рукой я схватил старика за волосы, а правый снова активировал саблю. В последний момент я увидел в его глазах что-то похожее на удовлетворение, а потом все кончилось. Сабля описала полукруг и врезалась под дряблый подбородок. Чисто. Без крови. Без крика. Все закончилось. Я погасил элемент и выдохнул. В ушах билась тишина. И кажется, сейчас она была гораздо громче пульсации реактора. А самое страшное, я не чувствовал абсолютно ничего. Старик сделал свой выбор, а я просто выполнил свою работу. И теперь оставалось только довести ее до конца, пока не стало слишком поздно. Дверь в диспетчерскую слетела с петель, с грохотом врезавшись в стену. Двое с автоматами, бросившиеся навстречу, умерли почти мгновенно, как и все те, кого я встретил по дороге сюда. Сейчас я не был серым генералом, не был бойцом особой роты, не был даже Владимиром Острогорским, осталась только функция со всего одной задачей. И я должен был выполнить ее во что бы то ни стало». К стене жались несколько человек в белых халатах, растрепанные волосы, в глазах страх и отчаяние. Они даже не обратили на меня внимания, смотрели только на многочисленные индикаторы на стене. И, кажется, остались единственными, кто понимал, что здесь происходит. «Кто тут главный?» — рявкнул я. Наполовину посидевший мужчина в очках и мятой рубашке под халатом повернулся ко мне. Остальные так и остались стоять, глядя на табло. — Я, — очкарик попытался выпрямиться. — Вы кто? — Тот, кто не хочет, чтобы здесь все взлетело на воздух к чертям собачьим. — Что с реактором? — Температура растет. Давление в первом контуре уже уходит за пределы нормы. Стержни подняты, — потеряно проговорил инженер. Заклинило. Мы пытались сбросить, механика мертва, электрика тоже. Мы не можем остановить процесс. — Это реально сделать вручную? Инженер уставился на меня с таким видом, будто перед ним стоял не человек, а демон, явившийся прямиком из красной зоны реактора. «Теоретически, да», — проговорил он. «На практике это невозможно. Температура, радиация...» «Знаешь, друг», — я усмехнулся. «Я уже столько раз за последние две жизни делал невозможное, что...» «Пожалуй, я попробую». Инженер посмотрел на меня, как на идиота. «Вы не вернетесь!» «Хорошо!» Я кивнул. «Времени на препирательство не оставалось! Рассказывай, что нужно делать, и побыстрее!» «Хорошо!» «Слушайте!» Тревожная сирена, рвавшая воздух с того момента, как я вломился в диспетчерскую, продолжала бить по ушам. Я быстро шел по коридору, освещая тусклым лучом фонаря дорогу. «Так, вот оно!» «Второй поворот направо!» «Кажется, я на верном пути!» С дверью я не церемонился, просто вбил ее вглубь коридора молотом. Металл загрохотал и в лицо ударил поток раскаленного воздуха. Инженер прав. Обычный человек здесь бы не выжил. Вот только я давно перестал быть обычным человеком. Сектор доступа к активной зоне, спуск по лестнице, три пролета вниз, новая заклинившая дверь, новый молот. От жара начало спирать дыхание, И кажется, я даже чувствовал, как радиация танцует на коже, под которой уже наливались энергии конструкты. Я справлюсь. Дышать тяжело, воздух будто наполнен металлической стружкой. Горло дерет, волосы становятся дыбом. Больше энергии из конструктов, больше дара. Осталось немного. Наконец я вижу механизм. Несколько электродвигателей, сейчас бесполезных. Рядом допотопные массивные штурвалы, шесть штук. Что ж, я берусь за первый. Кожа ладоней шкварчит на раскаленном металле. Боль невероятная, невыносимая для обычного человека. Я загоняю ее вглубь усилием воли. Главное сейчас не уронить стержень. Механизм проворачивается со скрипом и скрежетом, который заглушает даже далекий вой сирены. Поворот, еще поворот, еще. Есть, я буквально ощущаю, как первый из стержней становится на место, осталось всего пять, всего, я с усмешкой берусь за следующий штурвал. У меня получится, просто потому что иначе нельзя, потому что я вернулся с того света, чтобы защитить этот город, защитить этих людей, защитить эту страну, потому что я серый генерал, а иначе зачем это все? эпилог. Последний хороший денек, промурлыкала Алена, поудобнее устраиваясь у меня на плече. А дальше начнется... Я тоже смотрел прогноз погоды, вздохнул я, но все же... На что ты надеешься? Алена поправила сползшее с голых коленок пальто с шевроном морского корпуса на плече. Носить что-то такое было, пожалуй, еще рановато, хоть сентябрь и стремился поскорее вступить в свои права, Сменив на посту непривычно жаркий для Питера август. А вот прихватить с собой, чтобы часок-другой посидеть на открытой всем ветрам крыше? В самый раз. Мы с Аленой расположились на кровле у центральной круглой башни, прямо под гордо реющим над городом Андреевским флагом. По милости его высокоблагородия Грача я имел ключи и доступ даже сюда, и поэтому мог устроить любимой женщине весьма необычный сюрприз. Впрочем, при желании я бы мог получить доступ куда угодно, но старался не злоупотреблять. Металл под нами уже понемногу остывал, и рано или поздно все равно пришлось бы спуститься вниз, под крышу. В нашу штаб-квартиру с бильярдным столом, где отдыхали от праведных трудов Корфском Булатом. Но пока Алена мужественно держалась, видимо, тоже хотела посидеть здесь со мной хоть чуточку подольше. Ну и мне не очень хотелось мешать ребятам, им там сейчас тоже было чем заняться. Это, конечно, не Каталония и не Тоскана и даже не Бадан, плетеных кресел тоже нет, я негромко хлопнул пробкой, открывая бутылку. Зато шампанское имеется, и этого вполне достаточно, улыбнулась Алена. А курорты подождут, ведь кое-кому еще учиться на третьем курсе. Ага, а кое-кому на втором. Я имел достаточно возможности так или иначе пренебречь всем этим, или просто получить пару очередных орденов, титул, и остаться навеки вечные советником и доверенным лицом Ее Императорского Величества, чьи полномочия определяются исключительно текущей необходимостью, а значит, могут достигать поистине заоблачных высот. Но Елизавета Александровна намекнула, что человеку, которого ждет. Головокружительная карьера, будь он даже вернувшийся с того света ее горячо любимый дядюшка, следует обладать не только разнообразными талантами, даром на уровне первого ранга и опытом, но и, скажем так, определенными компетенциями, в том числе и в тех областях профильных наук, которых 10 лет назад попросту не существовало. Впрочем, я и сам был не против вернуться на студенческую скамью, Освежить знания, на полную мощность загрузить модифицированные конструктами молодой мозг И, наконец, получить образование, соответствующее не только чину поручика Гордомаринской роты, но и всем чинам, что я получу позже Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал кто-то из великих Тем более, что обстановка, как ни крути, позволяла Старик Морозов отправился на тот свет и в столице воцарился долгожданный покой. Я вернулся в корпус, а Алена к себе на физфак в Петергоф. Елизавета понемногу осваивала нелегкий труд императрицы Всероссийской, младший Гагарин — серьезный пост в Министерстве обороны, а старший... Старший ничуть не напрягался, словно и был рожден для должности канцлера Государственной Думы. И на экранах ТВ появлялся чуть ли не чаще всех остальных вместе взятых. Жан-Франсуа все-таки решил остаться в России, хоть для этого ему и пришлось сменить погоны капитана разведки на костюм дипломата и по шесть дней в неделю проводить в здании посольства Третьей Республики на набережной Кутузова. А седьмой он, как и в старые добрые времена, предпочитал тратить на марафонский забег по заведениям на Васильевском острове и молоденьких красоток. И наличие законной супруги ему в этом ничуть не мешало. Благо Олю Жан-Франсуа от греха подальше отправил в Париж сразу после нашей последней встречи. И правильно сделал. А Камбулат с Корфом, как и положено третьекурсникам, засели за учебу. Однако не менее раза в две недели обязаны были явиться на построение особой Гардемаринской роты, которой теперь командовал капитан Иван Корнилов. И их обоих, вне всяких сомнений, ждала блестящая военная карьера. И, возможно, что-то еще. Камбулата я в последнее время с подозрительной регулярностью видел в компании Полина Острогорской. И, кажется, ни дядя, ни многочисленные родственники из Ставропольской губернии не возражали против намечающегося союза. Да и я тоже, чего душой кривить. Пожалуй, лучшей пары для сестры и отыскать нельзя. Коров же все свободное время где-то пропадал. А возвращаясь, постоянно путался в показаниях, то и дело вспоминая то о Лене, то об Оксане. Кажется, его благородие, барон, так и не определился с кем из барышень, чьи телефоны он так лихо разузнал в начале лета, ему больше хочется проводить время. Хотя я бы не удивился, если Корф и вовсе решил не утруждать себя выбором и крутил роман с обеими сразу. Наш мальчик вырос. Что собираешься делать дальше? Слова Алены вырвали меня из задумчивости. Я бросил взгляд на ладони. На правой до сих пор напоминанием белел шрам, оставшийся от штурвала ручного привода. Удивительное дело. Дар сумел защитить меня от невероятной температуры, уберег от лучевой болезни, которая прикончила бы обычного человека за какую-то пару дней, а вот избавить от шрама не смог. Хотя, пожалуй... Это само провидение оставило мне сувенир. Этокое напоминание, что я могу сколько угодно строить планы, но у судьбы всегда будут свои взгляды на все. Жизнь и смерть, войну и мир, друзей и недругов. И с ней всегда придется считаться. Дальше переспросил я, улыбаясь. Ну, потом, когда закончишь учебу, Алена потерлась щекоя мое плечо. Снова политика? «Наверное, Елизавете захочется, чтобы ты возглавил Думу после Папы, теперь, когда Совет расформировали». «Честно, об этом я пока не думал», — усмехнулся я. «Будет новая война, рано или поздно. Старик Альфонсо наверняка не успокоится. А я, знаешь ли, очень надеюсь когда-нибудь взять его за бороду. Значит?» «Ну да, снова стану генералом» я уселся поровнее и опустил ладонь Алене на плечо. Потому что быть кем-то другим у меня все равно не получится. Россия, Санкт-Петербург, 15 июля 2025 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.